Глава 3. Чем мы коренным образом различаемся с Арсением, так это отношением к покою. Я могу спокойно сидеть, закрыв глаза и думать, или мечтать, или представлять что-нибудь, или спать. Арсению представить сидящим и ничего не совершающим невозможно. Скорее вечный двигатель перестанет работать, чем Арсений остановится. В итоге он понял, что всё, что можно, мы уже услышали, он стал собираться и поторапливать нас почём состёны ему не слишком деликатной манере. "Погнали вперёд", приговорил он, влезая одновременно в оба ботинка. "Сколько можно здесь торчать?" "Подожди, надо ещё с Еленой попрощаться", бросил ему Громов, одновременно отдавая кому-то приказание по телефону. "Ну так давай быстрее, скажи от нас всех до свидания, а мы с доктором тебе подождём на улице". Михалыч начал с ним спорить. Он хотел ещё задержаться, чтобы самому пообщаться с охранником, узнать насчёт уличных видеона камер и так далее. А Арсений отвязал ему, что за него это сделают его подчинённые, причём не хуже его самого, и быстро направился к лестнице. Когда Елена вышла попрощаться с нами, Грома предложил ей прислать телохранителя, но она подумав отказалась. Тогда если что понадобится, сразу звони, напоследок сказал он и собрался уже уходить. Но Елена вдруг окликнула его. «Василий, вылетело из головы. Насчет помощи. Ты сегодня будешь на работе?» «Конечно», — кинул он. «А что надо сделать?» «Да я насчет квартиры Игоря. Мне так не хочется этим самой заниматься, что я решил попросить вашего юриста Женю. Он нам в прошлый раз помогал с документами по этой квартире», — пояснила она. «Может быть, удобно ему поручить или мне самой, генеральному, позвонить?» «Э-э, Евгению я скажу. Он сейчас в отъезде, завтра прибудет. Я только не понял, с какой квартирой». Старый, квартира Игоря, мы когда-то там жили. Потом это купили, а продавать старой не стали. Игорь не захотел. Арсений, который аж пританцовал, ожидая нас на лестнице, услышав разговор, тут же вернулся в холл и стал внимательно слушать. А теперь эта квартира будет нам не, а не мне, не Кристине она не нужна, надо её продать. Просто я не хочу туда ехать. Всё понял, закивал Михайлович устоем без проблем. Евгений с тобой следит, ему нужна будет доверенность. Я уверен, что он не откажется помочь. А что за квартира? Как бы ни означая, пенял со Строгановым. Квартира родителей Игоря, пожала плечами Елена. Мы там жили в начале нашей совместной жизни, где-то года полтора. Потом переехали. Родители у него умерли, и квартира стояла пустой. Я предлагала продать, но Игорь отказывался. Всё своё детство там провёл, жалко ему было. Она так и стоит пустая, продолжал проявлять интерес Арсений, снять он её, что ли хочет? Нет. Там какие-то знакомые игры же, вот причём, по-моему, бесплатно. Игорь частенько занимался благотворительностью. А вы там давно не бывали? А сегодня явно перебарщил. Это было заметно появление, которое, видимо, уж раскаялось, что не поговорилось с Михалычем без свидетелей. Я же сказала, мы там жили ещё до рождения дочки. С тех пор я там не появлялась. И кто там сейчас, даже не представляю и не хочу представлять. Просто у меня нет желания всем этим заниматься, выселять кого-то, договариваться, общаться с покупателями, понимаете? — Конечно, — очень серьезно ответил Арсений. — Вам и не придется. Вы нам сейчас ключи от квартиры можете дать и адрес назвать? — Строганов, — взорвался Громов. — Я подключу к этому нашего юриста. Завтра. — Тебя это не касается. — Извини, — последнее слово предназначалось Елене. Таня ожидано усмехнулась и произнесла. — Так, понятно. Давайте я лучше вам сейчас все отдам, и твой детектив уже уедет. Она подошла к висевшей на стене ключнице, покопалась там и извлекла пару ключей, висевших на старом брелоке. Затем мы записали адрес и оставили вдову в покое. По дороге Громов высказывал Арсению свое недовольство, говоря ему, что это он, Василий Михайлович, нанимает его с Тогановой, и что он Громов главный, а Арсений подчиненный, и так далее, пока не дошли до машины, Арсений всё молча и внимательно выслушал, но как только мы сели в машину, заявил: "Так точно, господин начальник. Я с тобой полностью согласен, поэтому мы меняем маршрут. Поскольку квартира убитого находится на Петроградке, мы едем сначала туда. Потом, поскольку и я живу на Петроградке, заезжаем ко мне, чтобы оставить все коробки. И на место преступления едем уже завтра. Сегодня мы с доктором изучим все твои эффекты, а завтра". Но что по мнению Строганова должно было произойти завтра, я не узнал. Васколько Михайлович, доведённый до белого каления и не прикрывших таких манер, зарал: "Завтра я не собираюсь и не могу, потому что ещё немного и прибью тебя, а доктор будет свидетельствовать, что это доведение до убийства. Это последний раз, когда мы с тобой сотрудничаем, ты понял?" Он отвернулся и стал искать сигареты в карманах. Найдя полупустую пачку, немного успокоился и вдоженно затянулся дымом. И я не строганов не выносили табачного дыма, поэтому тут же открыли окна. «Зачем тут эта квартира?» – через некоторое время спасил Михайлович. «Это вехи человеческой жизни», – охотно объяснил Арсений. «Дома, где живут люди, работа, увлечения. Убийство однозначно было спланировано, поэтому случайные и незнакомые люди не имеют значения. Что-то из его прежней жизни, точнее кто-то. Он, покойник, ценил эту квартиру, не продавал. Значит, надо посмотреть, что там можно найти интересного. А нас интересует все, что относится к убитому, особенно когда он был живой», – значительно добавил он. Бред, фигня, отозвался Громов. Ты заключение эксперта посмотри, вот это интересно. Несколько человек ищут джип в одном из районов, если они его найдут, вот это и будет интересно. А квартира, в которой Игорь 100 лет не бывал. Ты их же не ехать не хотел под дел его Арсений. А если бы мы не поехали, то не узнали бы про похороны. Эронда на посную мастью. Почтальон из осетри за это тебе спасибо. Не отрицаю. будем работать в этом направлении. А какой-то мелкий эпизод, но ну, проварилась девочка в ямы и что? Кстати, обратился я к Арсению. А как ты учился про предчувствие, про дочку? Это как раз несложно, пожал головами, по пальцу в небо угадал. И сами бы могли, если бы потрудились, задавать вопросы, кого подозреваете, кто звонил, смысла не было. Во-первых, всё это уже распошил Михалыч, и что? И ничего. Поэтому я использовал знания, полученные от одной знакомой цыганки. Я недоуменно уставился на него. Как-то у меня был роман с одной цыганкой, хотя на самом деле она была молдаванкой, но это не принципиально. Кстати, вот ее дядя был цыганский барон. Мамаша ее ходила по улицам и получала деньги с доверчивых граждан. А девушка работала в одной конторе, руководила приемом на работу. Попросту говоря, оценивала претендентов, брать человека на должность или нет. Так вот, она мне рассказывала, как определить, что за человек перед тобой. Для этого нужно быть хорошим психологом, иметь наблюдательность и некоторый опыт общения с людьми. — Она тебя хорошо изучила, — понтезался Громов. — Да, и я ее тоже, — ответил Арсений. — Тьфу на тебя, срамота, — бросился Царь Михайлович и отвернулся. А Арсений продолжил, как ни в чем не бывало. Мамаша учила всему мою приятельницу, думала, что дочь пойдет по ее стопам, будет обирать легко внушаемых простофиль. Но дочка решила иначе и стала использовать полученные знания, не нарушая закон. А при чем тут не удержал я его болтовни? При том, что оценивать человека нужно, так сказать, издалека. Во что одет? Как стоит? Какая походка? Что за выражение на лице? Затем физиогномические наблюдения. Одного взгляда на Елену было достаточно, чтобы понять, что она сильно напугана. Согласны? Я кивнул. Громов сидел молча. Далее, что самое важное для любого родителя? Конечно, дети. Видит сколько фоток висит на стенах, и на всех её дочка, и лишь ней, или одна и лишь с папой. На похороны её не берут. Дались тебе эти похороны, проучал Михайлыч. Совершенно верно, подтвердил Арсений. Мама напугана, дочку прячут у родителей, любовник в к квартире, причём сразу после похорон. Почему? Да потому что она боится, и не за себя, а за дочку. Поэтому пробный камень, так сказать, был вопрос о дочери, и я попал. Но ну, вот допустим, согласился я, а про причувствие страхи? Опит моей Цуганки. Когда я стал её спрашивать про безопасность, вы заметили, что она делала? Чуть в оброк не упала, хмуро ответил Громов. Не чуть, возразил Арсений. Она с три раза постучала пальцами по подлокотнику кресла. Дочка безопасности, хоть-хоть-хоть. Это значит, что она то есть сотни по людей верящих в приметы. А следовательно, у неё должны быть предчувствия страхи. Она должна верить в потусторонний мир, экстасценсу и прочее, прочее. Подожди, возразил я. Но постучала она по двери, вон ведь так все делают, типа, чтобы не сглазить. Вот, откинул Арсений, такие и взгляд сверят, потому я и стал ей говорить про все чувства, они должны были быть. И она подтвердила мою догадку. А насчёт письма, вдруг вспомнил я, что там могло быть такого написано, что он никому ничего не сказал, отправился на встречу. Может, о женщине, предположил Громбов. Нет, тоже возразил Арсений. Я вначале тоже так подумал, напомнил его любовницу и решил, что он не будет писать письм, не тот тип. Скорее всего, от какого-то старого знакомого или знакомой. Как говорит доктор, рано ещё ставить диагноз, обследования впереди. Арсений всё же настоял на своём, и мы решили ехать на старую квартиру убитого, а потом уже к нему. Выезд на место, где было найдено тело, запланировали на завтра, причём Громов обещал нам выделить своего помощника, который бы нам всё и показал. Его зовут Владимир Шарапов, усмехнулся он. Риков стори такой не поверил я. Нет, на самом деле Володя Шарапов. А что же странно, удил со всеми имя или фамилия? Эх, молодёжь засмеялся. Я не знает героев прошлого. А все они пожал кричами и полез в интернет, и его всегда задевало, если все окружающие знали больше, чем он.